Глава 32 Прямо из больницы Бобби и Джулия на служебной Тойоте отправились на запад в расположенное на равнине местечко Гарден-Гроув. Конечно, целью их поездки был дом 884 на Сэропеуэй, адрес, обозначенный в водительских правах на имя Джорджа Фарриса, который обнаружил у себя Фрэнк. Джулия поглядывала то в забрызганные дождем боковые окна, то через лобовое стекло, по которому мягко пошлепывали дворники. Она высматривала номера домов. По сторонам тянулись два ряда фонарей и одноэтажные коттеджи, построенные лет тридцать назад. В смысле архитектуры дома не отличались разнообразием. Нехитрые типовые сооружения, похожие на коробки. Зато отделаны они были на разные лады. У одного дома штукатурка разрисована под кирпичную кладку, другой бит дровыми панелями, третий облицован диким камнем, четвертый древесной корой, пятый вулканической породы. Калифорния – это не только фешенебельные районы вроде Беверли-Хиллз, белль р или Нью-Порт-Бич, не только особняки и виллы на побережье, которые то и дело показывают по телевизору, это еще и такие вот дешевые домики, и благодаря их дешевизне калифорнийская мечта стала явью для бесчисленных потоков переселенцев которые десятилетиями прибывали сюда из самых отдаленных уголков мира, столь отдаленных, нетрудно догадаться, по наклейкам на бамперах автомобилей, стоящих по сторонам Сера надписи на них были на корейском и вьетнамском языках. Следующий дом, предупредила Джулия, с моей стороны. Кое-кто считает, что такие кварталы портят городской пейзаж, но Бобби видел в них прежде всего торжество демократии. Он и сам вырос на улице вроде Серапе, только не в Гарденгроув, а в Анахаме, и улица эта вовсе не казалась ему некрасивой. Ему запомнились долгие летние вечера, когда он играл на улице с другими ребятишками, оранжевые и багровые отблески заката, Вечернее небо, на котором, словно рисунки тушью, застыли перистые силуэты пальмовых листьев. Порой в воздухе разливалось благоухание жасмина, с запада наносился крик одинокой чайки. А уж если у тебя есть велосипед, сколько всего можно посмотреть, сколько приключений тебя ожидает. Разъезжаешь по незнакомым улицам, где стоят обычные оштукатуренные дома, и будто открываешь для себя новый, удивительный мир. Во дворе дома 884 высились две ретрины. В угрюмых сумерках на кустах отливали белизной бутоны азалий. Подкрашенные желтоватым светом фонарей струи дождя напоминали жидкое золото. Бобби быстро шагал вслед за Джулией по дорожке, ведущей к дому. Он дрожал от холода, мокрое лицо и руки мерзли словно идет не дождь а мокрый снег не спасала даже утепленная нейлоновая куртка с капюшоном джулия позвонила на крыльце зажегся свет кто то разглядывал их в глазок двери Бобби откинул капюшон и приветливо улыбнулся дверь приоткрылась не снимая дверной цепочки из щели выглянул Невысокий худощавый человек азиатского вида. Ему было лет сорок, черные волосы на висках слегка серебрились. Вам кого? Джулия показала удостоверение и объяснила, что они разыскивают человека по имени Джордж Фаррис. Полиция? Хозяин дома нахмурился. У нас все в порядке, полицию не звали. Да нет же, мы ведем расследование частным образом, сказал Бобби. Хозяин прищурился. Казалось, еще немного, и он захлопнет дверь у них перед носом, но вдруг он просиял и улыбнулся. А, сыщики! Как по телевизору. Он снял цепочку и впустил Бобби и Джулию в дом. И не просто впустил, а встретил как почетных гостей. Ровно через три минуты они уже знали, что хозяина зовут Туонг Тран Транфан, он теперь называет себя на западный манер, сперва имя, потом фамилия, что он вместе со своей женой Чин через два года после падения Сайгона бежал из Вьетнама на лодке, что здесь они сначала работали в прачечных и химчистках, а теперь и сами открыли две химчистки. Тонг настоял, чтобы гости сняли куртки, и, как не твердил Бобби, что они зашли всего на минутку, Чин, хрупкая женщина с тонким лицом, одетая в мешковатые черные шаровары и желтую шелковую блузку, сказала, что сейчас подаст угощение. Бобби знал, что первое поколение вьетнамцев, живущих в Штатах, посматривает на полицию с опаской. Они не зовут полицейских даже тогда, когда становятся жертвами преступлений. У них еще свежа память о купленной, перекупленной полиции Южного Вьетнама, и беспощадных северо-вьетнамских правителях, захвативших юг после ухода американцев. Даже прожив в Штатах 15 лет, многие вьетнамцы все равно относятся к властям недоверчиво. Однако к частным детективам супруги Фан сразу же прониклись доверием. Наверное, насмотревшись по телевизору на приключения отважных сыщиков, они считали детективов этакими защитниками обездоленных, Рыцарями с револьверами вместо копья. Поборников справедливости в лице Бобби и Джулии торжественно усадили на новый диван самое удобное место в гостиной. Фаны позвали в гостиную своих очаровательных детишек и представили гостям: тринадцатилетний Рокки, десятилетний Сильвестр, двенадцатилетний Сиси и шестилетняя Мэрил. Дети, как видно, родились уже в Америке, но держались гораздо учтивее и воспитание своих американских сверстников. Поздоровавшись с гостями, они вернулись на кухню готовить уроки. Несмотря на вежливые отказы Бобби и Джули, фаны быстро накрыли на стол и угостили их кофе со сгущенным молоком и изысканными вьетнамскими пирожными. Налили по чашке кофе и себе. Тонка чинж сели в потёртое кресло, по-видимому, не такие удобные, как диван. Комната была обставлена простенькой современной мебелью неброских цветов. В углу помещался небольшой буддийский алтарь, на красной жертвенной дощечке лежали свежие фрукты, керамические подставки ощетинились курительными палочками, от одной голубоватой вьющейся лентой поднимался благоуханный дымок. Больше ничего в гостиной не напоминало о Востоке, разве что столики, сверкающие черным лаком. Джулия взяла с подноса пирожное и сообщила. — Мы ищем человека, который когда-то, вероятно, жил в этом доме. Его зовут Джордж Фаррис. — Да, он тут жил, — подтвердил Туонг. Миссис Фан кивнула. Бобби удивился. Он не сомневался, что изготовитель фальшивых документов на имя Джорджа Фарриса взял первый попавшийся адрес, что Фрэнк никогда здесь не жил. А Фрэнк был совершенно уверен, что его настоящая фамилия Поллард, а не Фаррис. «Так вы купили этот дом у Джорджа Фарриса?» — спросила Джулия. «Нет», — ответил Тонк. «Он тогда уже умер». «Умер?» — переспросил Бобби. Уже пять или шесть лет как умер. Ужасный рак. Выходит, Фрэнк Поллард действительно не фарис и никогда по этому адресу не жил. Удостоверение липа от начала до конца. Мы купили этот дом несколько месяцев назад у вдовы, объяснил Тонг. Он говорил по-английски довольно гладко, если не считать некоторых грамматических погрешностей. — Нет, не у вдовы, у ее наследник. Миссис Фаррис тоже умерла? — спросила Джулия. Фанны многозначительно переглянулись. — Печальная история, — заметил Туонг. — Откуда только такой человек берется? — Какой человек, мистер Фан, Который убил миссис Фаррис, ее брата и двух дочек. Бобби почувствовал в желудке нехорошее шевеление. Он как-то сразу привязался к Френку и поверил в его невиновность, но теперь в его уверенности появилась червоточина. Случайно ли у Френка оказалось удостоверение человека, вся семья которого была убита? Не причастен ли Фрэнк к этому убийству? Бобби машинально жевал пирожное с кремом. Вкусное-то оно вкусное, но ему сейчас кусок в горло не идет. «Это случилось в конце июль», — добавила Чин. «Помните, стояла жара. А дом мы купили в октябре». Она подула на кофе. Бобби заподозрил, что ошибки в речи она допускает умышленно, чтобы не казаться грамотнее своего супруга. Пример ненавязчивой истинно восточной деликатности. «Убийцу не поймали», — сказал тунг Фан. «Вы хотя бы знаете, как он выглядел?» — спросила Джулия. «Да нет». Бобби через силу покосился на Джули. Она, похоже, была потрясена не меньше его, но даже взглядом не напомнила мужу о своих былых подозрениях. «Как их убили?» — продолжала допытываться она. Застрелили, задушили. Ножом, кажется. Пойдемте, я покажу, где их нашли. В доме было три спальни и две ванные комнаты. Одну ремонтировали. Кафельная плитка со стен и на полу была отбита. Вместо старых шкафчиков устанавливали новые из моренного дуба. Джулия и Тонг вошли в ванную, Бобби и миссис Фан остановились в дверях. Из вентиляционного отверстия под потолком доносился шум дождя. Тут на полу лежала младшая дочь, Фарис, — рассказывал Тонг. Ей было тринадцать. Страшно смотреть, много крови. В щели между плитками залилась, не смоешь. Пришлось отдирать кафель. Затем он повел гостей в спальню девочек. Несмотря на тесноту, здесь стояли две кровати, две тумбочки, два письменных стола. Сиси и Мэрил ухитрились натащить в маленькую комнату горы книг. К миссис Фаррис приехал погостить брат, сказал Тонг Фан. Целая неделя жил. Тут его убили в постели. Стены, ковер были в крови. «Мы смотрели дом еще до того, как торговец недвижимостью велел покрасить стены и убрать ковер», — добавила Чинфан. «Это была самая страшная комната. Меня потом долго во сне мучили кошмары». Хозяева и гости перешли в скудно обставленную спальню супругов. Двухспальная кровать, две тумбочки, два ночника с прихотливо украшенными абажурами — Ни гардероба, ни комода Бобби не увидел. Одежду, которая не помещалась в стенном шкафу, фана хранили в картонных ящиках с прозрачными пластмассовыми крышками, стоящими вдоль стен. По всему видно было, что рачительностью супруги Фан не уступают Бобби и Джули. Может и у них есть своя мечта, ради которой они вкалывают и не позволяют себе лишних трат. В этой комнате нашли миссис Фаррис, продолжал Тонко, тоже в постели. С ней сделали одна страшная вещь, ее искусали. В газетах про это ни слова. Искусали? Ужаснулась Джулия. Кто? Наверное, убийца. Лицо, горло, другие места. Но раз об этом не писали в газетах, вмешался Бобби, то как вы-то узнали? соседка рассказала она и сейчас тут живет это она убитых нашла говорит старшая дочь и миссис фаррис покусанные она не выдумщица предупредила миссис фан а где нашли старшую дочь спросила джулия пойдемте за мной тон То провел их обратно в гостиную а оттуда через столовую в кухню за кухонным столом детишки прилежно готовили домашнее задание Радио и телевизор были выключены, ничто не отвлекало их от работы. Заниматься им, как видно, нравилось. Даже Мэрил, судя по всему первоклашка, которой на дом еще ничего не задавали, читала детскую книжку. Бобби обратил внимание на две разноцветные таблицы на стене. На одной отмечалось, какие оценки дети получали в школе за ответы на уроках и за контрольные работы, С самого начала учебного года. В другой перечислялось, какую работу по дому должен выполнять каждый из детей. Да, недаром университеты по всей стране пребывают в растерянности от того, что самыми способными абитуриентами сплошь и рядом оказываются азиаты. Негры и латиносы возмущаются, что им от азиатов совсем житья не стало. Да и белые, которым из-за азиатов не удается попасть в университет, чистят их на откровенно российский лад. Поговаривают чуть ли не об азиатском заговоре. И вот в доме фаннов Бобби своими глазами видит, в чем залог их успеха. Секрет прост. Они усерднее добиваются этого успеха. Они лучше прочих усвоили идеалы, на которых зиждется американское общество трудолюбие честность самоотверженность целеустремленность свобода в выборе своего пути как ни парадоксально своим преуспеванием они отчасти обязаны нерадивости многих коренных американцев которым трудно с ними тягаться из за пренебрежения этими самыми идеалами из кухни хозяева и гости прошли в общую комнату тоже не блисташую обстановкой Старшую дочку Фаррис нашли тут, у дивана, — сказал Тонг. Семнадцать лет. Такая была красивая, — вздохнула Чин. Ее тоже кусали, как мать, — так говорит соседка. А другие жертвы не отставала Джулия. Младшая дочь, брат миссис Фаррис, на них тоже обнаружили укусы? Не знаю, — сказал Тонк. Их тела соседка не видела, — пояснила Чин. Все замолчали, разглядывая место, где нашли убитую девушку, словно решили, что столь кошмарное преступление не может пройти без следа, и ждали, что этот след вот-вот проступит на новом ковре. В тишине было слышно, как по крыше монотонно барабанит дождь. «Жутковато, небось, жить в таком доме?» — спросил Бобби. «Не потому, что здесь произошло убийство», А из-за самого убийцы, его ведь до сих пор не поймали. Не боитесь, что как-нибудь ночью он опять нагрянет?» Чин кивнула. «Опасность всюду. Вся жизнь опасность», — отозвался-то он. «Кто хочет без риска, такой лучше не родиться». Лицо его озарилось мимолетной улыбкой. «Бежать из Вьетнама на маленькой лодочке было опаснее». Бобби бросил взгляд в кухню. Детишки, как ни в чем не бывало, делали уроки. Они даже не задумывались о том, что убийца может вернуться на место преступления. А еще сообщила Чин, мы зарабатываем тем, что ремонтируем дома, а потом продаем. Это четвертый. Поживем здесь еще год, отремонтируем каждую комнату и тоже продадим. В этот дом после фарисов никто въезжать не хотел из-за убийства, добавил Тонк. Но мы подумали, тут опасно, зато можно заработать. Когда мы закончим ремонт, здесь не только стены и пол будут другие, дом станет чистым, духовно чистым, понимаете? Мы вернем ему непорочность, изгоним скверну, которую занес сюда убийца, и в каждой комнате останется. «Дуновение нашего духа». Тонг закивал. «Доброе дело сделаем». Достав из кармана найденные Фрэнком фальшивые водительские права, Бобби взял их так, чтобы пальцы закрывали имя и адрес владельца, и показал фотографию фанам. «Вы знаете этого человека?» «Нет», — ответил Тонг. Чин тоже покачала головой. Бобби снова спрятал права в карман. «А как выглядел Джордж Фаррис?» – поинтересовалась Джули. «Не знаю», – ответил Тонк. «Я же говорю, он умер от рака давно до того, как убили семью». «Может, среди вещей Фаррисов вам попадалась его фотография?» «Нет, к сожалению». «Вы, значит, купили дом у агента по продаже недвижимости», – напомнил Бобби. «Он вам сообщил...» Кому достался дом после гибели Фарриса? Да, по наследству все имущество отошло второму брату миссис Фаррис. Вы случайно не знаете, где он живет, как его зовут? Кажется, нам придется с ним побеседовать.